Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и Сыновья» представляют. Олесь Адамович. Каратели. Гипербореи. Гиперборейцы. В древнегреческой мифологии обитатели Крайнего Севера, куда не долетает холодный ветер Борей на границе нашего мира с миром антиподов. А по представлению некоторых античных авторов,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 Такими удачными могут быть целые поколения, племена, народы. Фридрих Ницше Если можно признать, что, что бы то ни было, важнее чувство человеколюбия хоть на один час и хоть в каком-нибудь одном исключительном случае, то нет преступления, которое нельзя было бы совершить над людьми, не считая себя виноватым. Лев Толстой